Земля и море. Когда по синеве морей зефир скользит и тихо веет, ветрила гордых кораблей и чёлны на волнах лелеет, заботы дум слагая груз, так да ленюсь я веселее и забываю песни муз. Мне море сладки шум, милее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 Внимаю шум ручья долины